Глава 49 Брендон сжал зубы и представил себе, как будет бороться с капитаном Сенгреем. Он совсем не думал о том, что не имеет никаких шансов против его оружия, затеяливо обвязанного бородой. Но вместо того, чтобы броситься к Эркеру и схватить детей, Сенгрей спросил «Ты о чем, трекенбар? Акулы?» Ответил первый помощник капитана, одноглазый Транкибар. Три плавника рядом. Что-то рвут. Карделия вгляделась в ту сторону, куда смотрели капитан и остальная команда. Поодаль от дома три хищников, гладкая кожа которых отливала темно-серым, явно боролись между собой. Твоя футболка, Брен, их привлек запах крови, прошептала Карделия. Мой план сработал. Какой еще план? Слушай. Тракинбар достал подзорную трубу и посмотрел в нее. После продолжительного рассматривания возни акул он отвел лицо от трубы, поднялся на носки и прошептал капитану на ухо. «Капитан, акулы раздирают одежду грызуна!» «Ты уверен?» — с любопытством переспросил Сендрой. «Разве мой глаз когда-нибудь подводил тебя, капитан? Это рубаха, которая была на том гадком ребенке!» Сенгрей присмотрелся к тому месту, где все еще виднелись акульи-плавники, а затем пробормотал. «Ну, кроме куска рубахи, там больше ничего нет!» Теперь стало заметно, что борода капитана была уложена при помощи масла, которое блестело на солнце. Сенгрей грей перевел взгляд с океана на свою команду, жалующуюся на то, что им запретили пить вино. Пираты недоумевали, как трое маленьких детей ускользнули у них из-под носа и едва верили в происходящее. «Команда! Мелкие грызуны мертвы!» — объявил Сенгрей. «Пошли на корм акулам, как я и предполагал. А теперь все внутрь. Пусть каждый отпразднует этой бутылкой чертового заколдованного вина!» Пиратская команда ответила диким ревом и скандированием «Сэн Грей, Сэн Грей, долгой жизни капитану!» Сэн Грей улыбнулся, зная, насколько шатка позиция у капитана, которого в любой момент может порешить команда, разуверившаяся в нем. «За вас! За мою команду! За вас!» Капитан деланно расхохотался, а когда его команда стала залезать обратно на чердак, Отвел в сторону Транкебара. «Если ты мне солгал, мой старый друг, я вырежу твой последний здоровый глаз, пожую его и вложу обратно в глазницу, понял?» Транкибар кивнул. «Морею, ничто не угрожает, мой капитан!» Дети дождались, пока Сенгрей и Транкибар полезут за остальными пиратами, давно забравшимися обратно на чердак, и вышли из своего укрытия. Изможденные и выбившиеся из сил, они уселись тут же на черепицу. «Ребята, нам нельзя сидеть на месте», — сказала Карделия. «Заберемся внутрь через трубу, это безопасно, видите?» Крыша возле дымоходной трубы дома Кристофа не была покатой и заманчиво предлагала прохладную тень. Из последних сил дети поднялись на ноги и добрались до трубы. «Стойте», — вдруг сказала Элеонора, — «а разве пираты не смогут увидеть нас с корабля?» «Мы пригнемся и замрем», — ответил Брэндон, — «и потом, я думаю, большинство пиратов сейчас внутри дома». Словно в подтверждении его слов, внизу, на первом этаже, раздался звон разбитого стекла. Элеонора высунулась, чтобы посмотреть на кричащего пирата. Хау, ребята, пора облегчиться!» Элеонора не успела отвести глаз в сторону, когда пират начал мочиться прямо в океан через разбитое окно. Очевидно, он изрядно выпил вина. Ар! -р -р -р -р -р", прорычал пират, довольный своей выходкой. Ну, чего же вы ждете? Вперед! сказала Элеонора, совершенно напуганная. Дети обступили трубу и пригнулись. От увиденного Элеонора почувствовала себя совсем дурно. У нее сильно забилось сердце, и ей стало тяжело дышать. «Ребята, нам нужно выбираться отсюда», — произнесла она. «Не может ли кто-нибудь из нас совершить что-нибудь эгоистическое, что-то из жадности? Тогда книга появится перед нами, и ведьма ветра отправит нас обратно». Мы не можем бросить Уилла с Пенелопой в беде, ответила Карделия. Но у нас нет никаких шансов против этих пиратов, возразила Элеонора. Мы должны подумать о себе. Нелл, начал было Брендон. «Да знаю я!» — прервала брата, вспыхнувшая Элеонора. «Я знаю, как это ужасно звучит, и что хуже всего, я знаю получше вашего, на что способен капитан Сенгрей. Но Уилл — лишь персонаж романа, а Пенелопа вернулась к жизни при помощи волшебства. Ну а я — ребенок, и моя жизнь настоящая, и я не хочу умереть здесь!» «Нелл!» «Уилл такой же настоящий, как и мы здесь», — ответила Карделия. «Ты знаешь, как сильно я люблю книги, но я никогда не испытывала таких чувств к персонажу, о котором читала». «И я тоже», — подхватил Брендон. С того момента, как все начали говорить то, что чувствуют, он решил следовать всеобщей установке. «Пенелопа — самая настоящая девушка для меня». «И мы единственные, кто может помочь им освободиться из плена капитана Сенгрея, добавила Корделия. «Мы должны попытаться. Мы ни за что не сможем пробраться на корабль незамеченными при таком солнце. Нам нужно дождаться темноты». Элеонора ничего не отвечала. Она только склонила голову и в отчаянии подумала. «Они ничего не понимают». Что-то задребежало под боком у Корделии. «Мой телефон», — сказала она, вынимая трубку из кармана. «Окончательно сдох после соленой воды». «И у тебя даже нет гарантии, зевнул Брэндон. «Причем здесь гарантия? Какой от нее толк здесь?» «Боже, да это просто шутка. Может, надо его просушить? Иногда они начинают снова работать». Карделия положила телефон рядом с собой, прямо на солнце, давая ему высохнуть. События дня, погоня и палящие солнечные лучи сделали свое дело, и детей тут же сморила, как только они расположились у трубы». Тем не менее, они просыпались каждые пять минут, вынужденно перемещаясь в тень и беспокоясь о том, чтобы не свалиться с крыши в воду. И хотя Элеонора до сих пор была зла и не желала засыпать даже на некоторое время, ей не удалось превозмочь сильную усталость. Когда она проснулась, над ней простирала свое невозмутимое великолепие звездное небо. Брат и сестра все еще спали глубоким сном, Сумерки принесли нестерпимый холод, от которого Элеонору начало знобить, и она обхватила себя руками, стараясь хоть как-то сохранить тепло. Пронизывающий ветер гулял над крышей и свистел в дымоходной трубе. Полная луна изящно висела над домом Кристофа. Моррей стоял на якоре, все еще держа дом на буксире. Пираты давно перебрались на корабль, откуда доносились их пьяные вопли в честь празднования неожиданной добычи винного погреба. Раздался треск и резкий взвиск, после чего последовал взрыв, и небо озарило гигантским разноцветным одуванчиком. Пираты торжествовали, наблюдая за опадающими искрами фейерверка. На палубе кто-то играл на скрипке, а кто-то бил под эту музыку чечетку, хотя, возможно, все это одновременно делал один чрезвычайно одаренный человек. «Я вижу сон!» — удивилась Элеонора. И тут она разом вспомнила нападение пиратского корабля, гонящихся за ними пиратов, то, как она упрашивала брата и сестру. «А что, если я сделаю что-то эгоистическое, что-то противоречащее главным интересам моей семьи, что-то исключительно для себя?» Элеонора взглянула на брата с сестрой, спящих у трубы, и так, словно бы это было самое уютное место для сна. «Скоро они проснутся и захотят, чтобы я отправилась вместе с ними на пиратский корабль ради спасения Уилла и Пенелопы, хотя это невозможно», Но только один небольшой толчок... Элеонора стояла над своей старшей сестрой Корделией. В этот момент, требующий немедленного решения, ее голову захватила извращенная логика. «Если я столкну ее с крыши, я сделаю что-то по-настоящему эгоистичное. Та самая книга появится, я смогу отдать ее ведьме ветра, а потом мы отправимся домой, я буду героем». Разумеется, Элеонора понимала, насколько ужасной была эта идея, но внутренний голос подсказывал ей, что Карделия пробудет в воде совсем недолго, старшая сестра была хорошим пловцом, ей потребуется всего несколько движений, чтобы всплыть, а потом «Китайская еда», «Голден Гейт», «Мама с папой». Элеонора вытянула руки и осторожно положила их на спину сестре, готовясь столкнуть ее с крыши, когда что-то мелькнуло неподалеку. «Книга судьбы и желаний». Она покоилась на пике крыши, идеально покачиваясь в такт волнам, медленно несущим дом Кристофа. «Ух ты!» — подумала Элеонора. «Мне даже не пришлось ее сталкивать. Нужно было просто подумать об этом». Элеонора отошла от Корделии и направилась к возникшей из ниоткуда книге. По мере того, как Элеонора приближалась к книге, две фигуры начали проявляться рядом. Сперва это были просто полоски фиолетового цвета, вьющиеся в воздухе, но пока Элеонора в недоумении наблюдала за происходящим, в свете стали проявляться ноги, руки, лица. Перед нею стояли родители – «Мам! Пап!» Доктор и миссис Уолкер кивнули в ответ. На них была та же одежда, в которой Элеонора видела их в последний раз, когда они все вместе ели пиццу и смотрели кино прямо перед тем, как на них напала ведьма ветра. Они выглядели очень спокойными и умиротворенными. «Это не сон?» Родители покачали головами и перевели взгляд на книгу. Элеонора подобралась еще ближе. «Они хотят, чтобы я раскрыла ее. Это все меняет. Этого же хочет ведьма ветра». Элеонора положила руки на книгу и вспомнила о брате с сестрой. Она повернулась. «А что будет с ними?» Родители ничего не отвечали. «Они тоже попадут домой, правда?» Мама покачала головой. «Но они должны вернуться вместе со мной. Я не могу вернуться без них». Мама прошептала, «Тебе придется это сделать. Возвращаться можно только по одному. Ты должна быть первой, ты наша малышка». Элеонора нахмурилась, «Но я не могу оставить их здесь». «Ну, конечно, можешь. Они вернутся домой, в конце концов». «Я не знаю». «Просто открой книгу, Элеонора. Ты окажешься дома через мгновение, как обещала ведьма Ветра. Мы закажем димсамы и мороженое и отведем тебя и твоих друзей в кино на новый мультфильм, а после вы все вместе вернетесь домой с ночевкой, и утром я приготовлю для всех вас французские тосты на завтрак». Тепло стало просачиваться сквозь обложку книги, как только Элеонора стала ее открывать. «Вот так, хорошая дочь!» — унисон сказали папа и мама. Их голоса немного задрожали. «Что с вами такое? Вы так странно звучите?» — спросила Элеонора, наполовину открыв крышку. «Просто открой книгу!» — сказали родители. «Вы не похожи на моих родителей!» — ответила Элеонора, медленно закрывая книгу. «Конечно же мы твои родители!» — отвечали фигуры, как заведенные. «Просто открой эту треклятую книгу!» От этого Элеонора насторожилась еще больше. «Мои родители никогда бы так не сказали. Кто вы такие?» Внезапно фигуры переменили тон и продолжили напирать. «Открывай!» — говорят тебе. «Что ты делаешь? Ты всегда была маленькой глупенькой девчонкой!» В этот момент Элеонора заметила, что зубы родителей начали желтеть и только теперь осознала, где слышала этот голос. Она с силой захлопнула книгу, фигуры, стоящие перед ней, взревели и, окруженные фиолетовым сиянием, начали крутиться и преобразовываться, их кожа потрескалась и состарилась, а волосы выпали, словно в ужасной замедленной съемке». Поднявшись в воздух, фигуры слились воедино на фоне ночного неба, и Элеонора увидела перед собой ведьму ветра. Это была не настоящая ведьма ветра. Она переливалась и подрагивала, словно магическая иллюзия или голограмма книги, которую дети видели в лесу. Но ведьма внушала страх совсем как настоящая. — Открой книгу! — приказала она. — Нет, я ее не открою. Никогда! «Тогда ты никогда не вернешься домой! Разве ты не понимаешь? Твои брат и сестра не хотят покидать это место! Они не любят маму и папу так, как любишь ты! Они и тебя не любят!» Взвизгнув, иллюзия ведьмы взметнулась вверх и растворилась в ночном небе, словно комета. Книга выскользнула из рук Элеоноры, съехала по скату крыши и упала в океан. Но вместо ожидаемого бултыхания... Волны безшумно поглотили ее. Элеонора закричала. Что случилось? Тревожно спросила Карделия.